Имей друзей поменьше, Не расширяй их круг, И помни лучше близких Вдали живущий друг. Окинь спокойно взором Всех, кто сидит вокруг, В ком видел ты опору, Врага увидишь вдруг.